Глава 47. Злобная окровавленная сестра. А! -а, -а, -а! Распахнул глаза, я в холодном поту вскочила с постели. Ужасно. Я правда пережила один из худших кошмаров в моей жизни. За окном уже поднялось солнце, мягкими лучами освещая Божье царство. И каким-то чудом мне наконец удалось восстановить дыхание и успокоиться. Ах, да, надо отойти. Чтобы избавиться от липкого послевкусия ночного кошмара, я решила пройти до кафе Целсея и выпить чашечку отменного кофе. Я переоделась в своё повседневное платье, а затем в моей комнате внезапно раздался глушительный грохот. Кто-то ломился в дверь. Что за шум? Кто там? А, удивлённо скрикнула я, когда повернула ручку. Передо мной стояли Ария, Аденэлла, богиня огня Гестика и даже Бог Гром Эрланта. Волги скопились у порога, словно собирались штурмовать мою комнату. Что случилось? В ответ на мой крик Арландо с недоумением нахмурившись, сказал: "Это я должен спрашивать Алистарта. Я только что ощутил невероятно злую ауру, и исходила она именно из твоей комнаты". "Злую ауру?" Ари вдруг охнула, прикрыв губы ладонью. Её дрожащий палец указывал на меня, а лицо испуганно вытянулось, будто она увидела призрака. "Ли, Листа, твоё тело покрыто злой аурой. Какая кошмарная сила!" И я их не понимала. Другие боги предпочли держаться от меня подальше. Единственной, кто ко мне подошёл, была Денэла. Взяв меня за руку, она внимательно меня осмотрела. "Это проклятие. Заклинатель коснулся твоей руки". Денэла подняла мою руку, и я увидела своё запястье. На коже осталось тёмное отметина, чьи очертания явно говорили о том, что меня кто-то схватил. Ним не, не может быть. То есть я видела совсем не сон. Ох, последняя проклятая императрица Церемоник. Кровавая истерия пробормотала я вслух слова, услышанные во сне. Взяв себя в руки, Ари выдавила себе слабую улыбку. Алиста, не беспокойся. В конце концов мы уложим царство. Здесь обязательно найдётся способ во всем разобраться. Целсес, согласно кивнул, предварительно сделав шаг назад. И вообще, ты же богиня. Ты не уврёшь даже от проклятия. Значит, и проблем никакой нет, да? Точно, ты прав. Ну, ладно, в любом случае лучше поговорить с госпожой Истеррей. Выбравшись из комнаты вместе с Арией, я заметила сею, прислонившегося спиной к стене коридора светильщика. А, Сея, подожди меня здесь, хорошо? Я сейчас вернусь. Так быстро от проклятия не избавиться. Вздохнув, Сея неспешно подошёл ближе. Я пойду с вами. Ари и Сея отправились к покоям Верховной богини Зестеры. Извините. Мы с Сеей поспешили вслед за Ари и зашли в покои. Верховная богиня Зестера сидела в кресле с беспокойным лицом, и прежде чем я успела раскрыть рот, заговорила. Тела листы покрыты чёрным туманом. Такого весильного проклятия я не видела очень давно. Скорее всего, заклинателю пришлось пожертвовать жизнью для его активации. Немного помолчав, верховная богиня Зестера продолжила: В смертных телах богов и героев находится временная душа, называемая астральной. разрушитель цепей, магическое устройство, разрушающее истинную душу, божественное. Путём уничтожения цепей, что соединяют ядро жизненного цикла. Послышашь-то Верховная богиня вдруг упомянула разрушителя цепей, и ястребас глотнула. Верховный покинул Зэстера. Только не говорите мне, что точно. Проклятье имеет схожий эффект с разрушителем цепей. Как только оно окончательно вступит в силу, твоя божественная душа уничтожится. То есть я умру. Жестокий реальный свалилось на меня тяжким грузом, и у меня даже закружилась голова. Пока я молчал, пытаясь оставаться в сознании, Сэйс спросил: "Есть ли способ остановить проклятие?" И за слово бога, я не вижу будущего или старта. Доктор, мои следующие слова просто предположение, нежели предвидение. Разветь проклятие можно лишь подавляющей силой света, спасонной при взойти его действия, либо само проклятие должно ощутить, что божественная душа погибла и вознеслась на небеса. Ка, но это ведь значит, что я должна умереть? Старуха, разве проклятие создано не защиты злобога? Когда случи его смерти, оно должно ослабнуть. Так? Нет. Злой бог тут ни при чём. Оно исходит исключительно от самой церемонии. И раз уж она погибла, то проклятье никуда не денется, даже если злой бог будет повергнут. Понятно. Что ж, сколько у меня времени, пока её душа не уничтожили? Верховная богиня Зестера перелаз взгляд на моё лицо, а затем произнесла: Исходя из количества злой энергии, покрывающей Листарту, скорее всего, она активируется нынешней ночью, и если не раньше. Этой этой ночью Сей повернулся ко мне. Алиста, открой портал. А? Мы вернёмся на Экзфолию и проверим трубцеримоник. Может быть, нам удастся найти подсказку, которая сможет снять проклятие. Хорошо. Мне особо хотелось снова видеть тело церемоник, но в такой опасной ситуации я не смела протестовать. Шея, листа, будь осторожна. Попрощавшись с серией и верховной богиней Зестерой, я открыла портал в прокси-комнату. После срабатывания ловушек, прокси-комната погрузилась в полнейший хаос. Стены покрылись глубокими трещинами, и были почти уничтожены, а кругом царил разгром. Оглядевшись, я заметила, что церемоник лежала на земле, в той же позе, в которой мы её ставили. А, Сейя! И я вдруг поняла, что Сей рядом мне обнаружилась. Он выглядывал из-за врат портала и одним глазом рассматривал помещение. Ты что вообще делаешь? Церемоник тоже мертва? Проклятие действует и после её смерти? Так? И если оно пойдёт и на меня, я ничем не смогу тебе помочь. Она, она правда погибла? А я оказалась проклята, потому что она перед смертью схватила меня за руку. "Сэй, с тобой точно ничего не случится". Всё-таки для активации проклятия были необходимы особые условия. Прежде чем мне удалось её уничтожить, она долго держала меня за запястье, поэтому я и попала под удар. Наконец, Сэй медленно вышел из портала. Взгляд его преисподних глаз направился на труп императрицы. Высушенная как мумия, Листа, твоя работа. Да, она стала такой, когда её настигла моя сила света. Иначе говоря, ты была проклята, потому что вошла в прокся комнату и попыталась убить церемоник. М-м, прости. К моему удивлению, хоть я и нарушила его инструкцию, Сей не стал меня ругать. Что ж, это и моя вина тоже. Пробормотав, Сей начал водить ножными по телу церемоник. Что ты делаешь? Скрытия. Себесколибани разрезал труп императрицы и отгнул часть плоти в сторону, после чего повернулся ко мне. Подтверждаю её окончательную смерть. Теперь можно не предполагать, что она выжила и может использовать другое проклятие. Так вот зачем ты сюда вернулся? Отлично. Теперь встретимся с богом, который научил тебя навыку атрибута света. В проклятой комнате мы не нашли ничего полезного, кроме того, что убедились в гибели церемоник. Сей как обычно отправил её трубк к ядру планета, и мы вернулись в Боже царство. И я открыла портал прямо перед домом с черепичной крышей посреди небесно-зелёного леса. Распахнув деревянные двери, я вошла в жилище Бордола, богини золота. Сама Бордола нашлась в комнате с татами. Заметив мой приход, она улыбнулась. Ох, Боке, смотрю, твоё обучение со мной оказалось успешным. Чего? Когда я подошла ближе, Бордола завопила: Что? Что за ужасающая злаяура? Это кошмарное проклятие. Умоляю, иди домой. Скорее, скорее. Вон отсюда. Схватив слтаря гожок, жадное богиня кинула в нас пригоршню соли. Ха, погодите секунду, Бордула, я просто хочу с вами поговорить. А без разницы, сколько у тебя денег. Я не смогу избавиться от такого мощного проклятия. Просто уйди. Наблюдая, как Бордула усиленно метает в нас соль, Сей нахмурился. Эй, это ещё кто? Старушища богиня золотого песка? Нет у нас такой богини. Она как бы прокинес атрибут света, но Сей подошёл к бардуле, выхватил у неё из рук горшок, а потом перевернул его вверх дном и надел на голову богине. А? Почему вокруг потемнело? И соль, соль в глазах жжётся, жжётся. Развернувшись, Сей двинулся прочь, словно ничего не произошло. Пустая трата времени. Пойдём отсюда. Да. На сей раз по приказу Сея я открыла портал на крышу Святилища Божьего Царства. Похоже, его следующее решение заключалось в просьбе о помощи у Валькирии, богини уничтожения. В конце концов именно она рассказала Сея З, и, может быть, знала способ разрушить проклятие, о котором даже не догадывалась верховная богиня Зестера. Полуголая богиня, прикрытая одними цепями, рисовала на крыше очередную уродливую картину. видео, сея, натюрже отложила к ней сторону. Я знаю о состоянии Листарты. Ладно, ничего не поделать. Я сниму проклятие своими силами. Она вдруг положила руку мне на голову. А? Госпожа Валькирия? Всё просто. Надо лишь заставить проклятие поверить, что ты действительно мертва. Стойте! Подождите секунду, госпожа Валькирия. А что вообще Онижтажение. Метод первый дробящий разрыв. А! -а, -а, -а, -а. Мое тело пронзила резкая боль, а потом в глазах потемнело. Спустя некоторое время я пришла в себя, но до конца не осознавала, сплю я или нахожусь в реальности. И я видела себя со стороны, падающую вниз, а рядом стояли Сэй и Валькирия. Моя голова с хрустом треснула. Это зрелище выглядело так жутко, будто сцена из фильма ужасов с рейтингом R, а то и выше. А, Валькирия меня убила? То есть я теперь призрак? Ладно, хватит. Это совсем не смешно. Что за сумасшедший способ снять проклятие? Хотя, если он единственный, то тут уж правда ничего не поделать. Наблюдая за своим рухнувшим на землю телом, я вдруг увидела, как из него вырвалось наружу тёмное аура и постепенно сформировалась человеческая фигура. Она превратилась в двуглавого монстра с женскими лицами. О, церемоник! Сотканный из лучеаура, она выглядела невредимой, но лица сирены и Моники были покрыты слоем крови. В следующий миг между их головами внезапно хлынула кровь. Полоть разорвало надвое, и из образовавшейся дыры появилась третья голова. Её лицо тоже покрывало кровь, а вместо глаз в глазницах на жутком лице сияли чёрные, как саматьмадыра. Все и валькирии не замечали ни меня в форме призрака, ни церемоник. Кажется, мы с ней являлись чем-то вроде невидимых астральных тел или даже сочетовали лишь моё подсознание. Церемоник приблизилась к моему телу, склонившись над ним с согнутым коленом, она пробормотала, словно напевая жуткую мелодию: "Мертва, мертва, мертва, мертва, мертва". Она резко поднялась, её шея загнулась, и императрица направилась прямо ко мне. Несмотря на слепоту, она без колебаний шагнула именно в мою сторону. Ох. И я попыталась бежать, но ноги не двигались. Схватив мою голову, церемоник потащила меня к своему окровавленному лицу, а затем заговорила голосом, звучащим словно из самой глубин преисподней. Ты не мертва, ты не мертва, ты не мертва, ты не мертва, ты не мертва, ты не мертва. Я! Скочила я с безумным криком. "Ты как, Листа?" Ари смотрела на меня с тревогой. "А? Чего?" Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в своей комнате. Кроме того, здесь были также Сецел, Сеэденэлла и даже Валькирия, а ещё другие боги. Я со страхом коснулась своего лица, расплющенного Валькирией, но всё казалось в порядке. "Ария, долго я была без сознания. Почти 2 часа. Пока ты спала, мы перепробовали всё, что смогли придумать, но" Только сейчас я заметила Верховную богиню Зистера. Она не часто выходила из своих покоев, и когда я увидела её полную грусть в лицо, понятно, выходит меня уже не спасти. Я взяла Арию за руку. Ария, доверю тебе будущее Ксфолии. Прошу, после моей смерти спаси этот мир Метисе и остальными. Алиста, ты ведь, ты ведь не? По щекам Арии покатились слёзы. Она заплакала. И я нежно погладила её волосы, а потом обратилась к Цэлсею. Слушай, Цэлсей, где Кириджанде? В моём кафе. Они сильно за тебя беспокоятся. Пожалуйста, передай им, что я сожалею. О, понял. Ох, нет. Это это мрачная атмосфера, и я больше не могу её выносить. Прикрыв лицо руками, Цэлсей выскочил из моей комнаты. И я повернулась к Сее. Сея, Я искренне счастлива, что на этот раз было для тебя полезно. С тех пор, как мы начали спасение эксфолию, я наделала много глупостей, но я правда хотела помочь тебе всем сердцем, хоть чуть-чуть. Вот почему я ни капли не жалею о проведённом вместе с тобой времени. Я счастлива. Но знаешь, вздохнув, я набралась смелости, чтобы рассказать тебе о своём единственном, самом сокровенном желании. У меня осталась только одна просьба. Все смотрели на меня, Ира, Саша, это были последние мгновения моей жизни, и я не чувствовала ни смущения, ни стыда. Знаешь, поцелуй. Ты можешь исполнить мою просьбу? Пусть даже в щёко. Этого будет достаточно. Я робко рассмеялась. Не имеет значения, любишь ты меня или нет. Неважно, люти мы или боги. Просто и поцелуй. Понимаешь? Мы с тобой ведь через многое прошли. Да. Поэтому, думаю, я заслуживаю одного прощального поцелуя. Алиста Сэй подошёл ко мне с серьёзным лицом. Эх, и всё же, как печально. После смерти в моей памяти не останется этот драгоценный момент. А затем Сэй ударил меня по голове кулаком. Я вырвался из меня от неожиданности. Окружавшие нас балки принялись перешёптываться. Эм, это в смертных называется поцелуем? А по мне так настоящий адский кулак. Нет. Неужели? Неужели человеческий поцелуй удар кулаком? Мне силы сдерживаться, и я закричала на богов, несущих всякий бред. Никакое это не поцелуй, в каком вообще месте? Кулак, самый настоящий кулак. Боги задом человека внули. Так и знал, что это не поцелуй. Переубедив богов, я с яростью уставилась на Сею, и мой голос сорвался ещё выше. Эй, ты что творишь, чтоб тебя? Схмыкнул. Ты как всегда энергична. Как ты вообще можешь со мной так обращаться? Неужели хотя бы перед смертью нельзя мне поблажку сделать? А никто не сказал, что ты умрёшь, или ты надумала сдаться? У тебя нет никаких сожалений? Ах. Сая не сводил с меня своего серьёзного взгляда. Не сдавайся так просто. Продолжай бороться до самого конца. Я решил, что больше не буду ни о чём сожалеть. Таков мой выбор, сделай свой. Сыя, до полной активации проклятья ещё есть время. Возможность его выживания никуда не исчезла. Следуй за мной. А, -а, -а чего? Он силой истощил меня с кровати. Старуха, ты тоже с нами? Да, разумеется. Схватив нас верховной богиней Истерой за рукав, Серьёз толкнул колбогов в сторону и вышел из комнаты.